Трофей. Глава 1 Окольными путями до нас дошел слух, что где-то на склонах Пинда видели серну. Знакомый Стивена, сотрудник британской археологической школы в Афинах, в письме о предстоящих раскопках, между прочим, упомянул, что обедал с приятелем Джоном Эвансом, который три дня провел в Метеорах, в одном из монастырей. И там случайно слышал, как некий человек из Коломбаки, доставлявший в монастырь припасы, рассказывал монаху-насельнику, что недавно водитель автобуса, возивший людей из Малакаси через перевал, остановился наперекур у придорожной лавки и услыхал от хозяина про лесорубов, которые якобы видели серну с козленком. На краю молодой буковой поросли, всего ярдах в пятистах, Правда, видели мельком, животные сразу же прыснули в лес. Вот и все, ничего более определенного. Однако Стивену этого было достаточно. Он немедленно отменил наши австрийские планы и забронировал места на рейс в Афины на ближайшую неделю. Если человек фанатик, этим все сказано. Только хочу уточнить, что в данном случае речь идет о фанатизме особого свойства. Он почти ничего общего не имеет с одержимостью политика, например, или творца, которые в той или иной степени осознают, что ими движет. Но охотник-фанатик — совершенно иное дело. Мысленно он уже видит на стене новый трофей. Ружейный выстрел прокатился эхом среди скал, и глаза, еще недавно живые, остекленели. Трепетные ноздри замерли, чуткие уши больше никогда ничего не услышат. Такой охотник преследует добычу, повинуясь какому-то темному, ему самому неведомому инстинкту. Стивен был из этой породы. Им двигало не стремление продемонстрировать свое охотничье мастерство, не упоительный азарт погони, а неодолимое желание, как я сама себе это объясняла, уничтожить что-то исключительно красивое и редкостное. Вот откуда его одержимость сернами. Серны — Как хорошо знает всякий охотник, в последнее время попадаются все реже. В Швейцарии и Австрии их почти не осталось. Причин много, и однажды Стивен попытался перечислить главные из них. Раздробление крупных частных владений, две мировые войны, бесконтрольный отстрел дичи местными крестьянами, что в прежние времена было бы запрещено законом, и, наконец, растущая популярность Альп, да и любого горного региона. У альпинистов и обычных туристов. Все это привело к тому, что люди истоптали и испоганили некогда священную вотчину серн. Серны – самые пугливые существа на свете. Они бегут от людей и сторонятся косуль и оленей. Они всегда начеку и, едва почуяв опасность, издают характерный протяжный свист и стремглав взлетают на самые высокие и недоступные кручи. Взрослые самцы – Большую часть года держится особняком. И только поздней осенью, в короткий период гона, когда меняется химический состав крови, они ищут общество самок. Тогда, если верить Стивену, их и можно выследить. Тогда они чаще всего становятся добычей охотника. Неусыпная бдительность, врожденное чувство опасности, то самое чувство, которое в обычных условиях надежно оберегает их, все отступают перед инстинктом спаривания. Самец покидает скалистые уступы и крутые горные склоны и присоединяется к небольшому стаду самок с козлятами, осторожных, робких мамаш, которым еще недавно он был совершенно не нужен. Но теперь они откликаются на зов крови, и начинается гон. Бешеная скачка по горам и ущельям, и козлята-несмышленыши смотрят и не понимают, Что вдруг нашло на их всегда тихих матерей? Почему они срываются с места? Чем напугал их черный чужак? Черный, потому что к зиме взрослый самец серный чернеет. Ржаво-рыжая летняя шерсть сменяется густым зимним покровом, а на спине топорщится темный гребень. Стоило Стивену заговорить про охоту на серн, как его лицо преображалось. Черты делались резче, орлиный нос еще острее, подбородок уже, а в глазах, голубых с остальным отливом, проглядывал холодный блеск северного неба. Я говорю о муже с полной откровенностью. В такие минуты он меня привлекал и в то же время отталкивал. Этот человек, сказал я себе, когда мы с ним только познакомились, перфекционист до мозга костей, и сострадания от него не жди. Но какая женщина не испытает тайной радости от того, что мужчина добивается ее расположения, что она желанна? С первой же встречи у нас обнаружилось нечто общее. Любовь к музыке Сибелиуса, и всего через несколько недель знакомства я перестала выискивать у Стивена недостатки. Мне просто нравилось быть с ним. Это льстило моему самолюбию. Перфекционист, на которого засматривались женщины, остановил свой выбор на мне». Сам по себе брак — это уже очко в мою пользу. Далеко не сразу я поняла, как обманулась. Бывают такие люди, взрослые от рождения, в них нет и никогда не было ничего детского, ни одной простительной милой слабости. Стивен был именно такой. Его воспитывали в большой строгости, отец шотландец и мать итальянка. Нет, отнюдь не обворожительная оперная дива, а всего-навсего дочь миланского промышленника». В 15 лет он порвал все семейные связи и начал самостоятельно зарабатывать на жизнь, поступив на службу в небольшую транспортную контору в Глазго. О первых годах его карьеры стоило бы написать книгу, и вполне возможно, что когда-нибудь она будет написана, но не сейчас. Сейчас речь об охоте на серн. За завтраком Стивен протянул мне письмо и коротко сказал, «Я немедленно телеграфирую Бруно, что наши планы изменились». Бруно был тот самый знакомый, который рьяно взялся помочь Стивену и убил массу времени и сил на то, чтобы организовать для него охоту в австрийских Альпах. Охоту на серн, само собой разумеется. Водившиеся в изобилии олени Стивена бы не прелестили, его интересовали исключительно серны. «Какая разница», — удивилась я, — «в Австрии, серны или в Северной Греции?» Меня охота не прелещала. Я ездила с мужем ради острых ощущений, и горного воздуха. Пусть Стивен хоть целыми днями гоняется с ружьем за дичью, один или в компании таких же, как он. Мой отпуск удачно вписывался в его планы. И почему бы не дать себе передышку, не поразмыслить о жизни вдали от суеты? Бездетные женщины должны использовать свои привилегии. «Разница есть», — сказал Стивен, и его голубые глаза сделались холоднее льда. «Разница в уникальности добычи». Я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь подстрелил серну в горах Пинда и вообще в Греции. Тогда, может быть, лесорубы ошиблись, предположила я. Вдруг они видели вовсе не серну, а обычного дикого козла. Вполне возможно, ответил Стивен, вставая из-за стола. И через пару минут я услышала, как он диктует по телефону текст телеграммы своему приятелю в Австрии. Я смотрела на его спину и мощные плечи. Спортивная фигура добавляла ему росту, он казался выше своих шести футов и двух дюймов. В его голосе сквозило неприкрытое раздражение, он стал диктовать австрийский адрес по буквам, так как с первого раза телефонистка не все разобрала. Он вообще раздраженно реагировал на тех, кто не обладал таким же складом ума, как у него, систематическим и острым. «Я заподозрила это еще десять лет назад, когда мы только-только обручились». Он повез меня к себе. Хотел показать свой аскетически обставленный дом рядом с Портланд place а таком младший клерк из транспортной конторы в Глазго не мог бы и мечтать, но к этому времени Стивен был уже главой лондонского офиса. И похвастать коллекции охотничьих трофеев. Я сразу подумала, как он может вечерами сидеть в этой комнате один под шеренгой рогатых голов и выносить их застывший взгляд. Ни картинка. Ни цветов, ничего. Одни головы на стене. Единственная уступка была сделана для музыки. Радиола и набор пластинок с классическими записями. — А почему только серны? — спросила я по наивности. — Их труднее всего добыть, — не раздумывая, ответил он. За этим обменом репликами мог бы последовать разговор о животных вообще, домашних и диких, таких, которые умеют приспособиться к причудам и вывертам человечества но он внезапно сменил тему, поставил пластинку Сибелиуса и обнял меня. Действовал он настойчиво, но бесстрастно. Я была приятно удивлена. Мне подумалось, мы подходим друг другу, мы будем свободны от взаимных претензий, каждый сам по себе, никаких обязательств. Все так и вышло, но чего-то не хватало. В нашем браке наметился какой-то изъян. Дело не только в отсутствии детей, скорее в разобщенности духа. Союз плоти, соединивший нас, на поверку обернулся глубокой пропастью, а мост, который мы пытались через нее перекинуть, оказался довольно хлипким. Думаю, мы оба это ощущали. Все 10 лет я пыталась соорудить для себя безопасную ступеньку над бездной. «Итак, едем в Грецию?» — спросил я Стивена вечером, когда он позже обычного явился домой и бросил на стол авиабилеты, туристический проспект и карту. Вижу, ты все решил, не дожидаясь подтверждения слухов насчет серн, которых якобы видели у перевала. Подтверждение я получил, сказал Стивен. Я разыскал этого Эванса, он служащий банка в Афинах, и связался с ним по телефону. Он уверяет, все правда. Тот монах в метеорах успел еще раз поговорить с водителем автобуса. Водитель — Шурин, хозяина лавки, который слышал рассказ лесорубов. Горные козлы там не водятся. Это серны. Улыбка по логике вещей задумана как средство общения. Однако это не всегда так. В случае Стивена, когда он говорил о серных, это была улыбка совсем иного рода. Улыбка для себя. Улыбка без радости. Словно молчаливый ответ на вопрос, который он сам себе задавал. Он прошел из гостиной в комнату, которую мы называли музыкальной из-за радиолы, телевизора и моего пианино, предметов родственных, хотя не слишком сочетавшихся друг с другом. И я знала, что он сейчас стоит и смотрит на стену с трофеями. Голов общим числом было 20, включая трех самок и двух козлят, подстреленных по ошибке. Все безупречно выделаны, укреплены на полированных медальонах, под каждой серебряная пластинка с датой и местом. Как я уже говорила, серны нынче большая редкость. Они все чаще и чаще спасаются от людей на недоступных кручах. Давно канули в прошлые времена, когда в Швейцарии серн загоняли целыми стадами. Теперь, чтобы выследить животных, нужно хорошо знать местность и подыскать надежного проводника, а это нелегко. Стивен вернулся из музыкальной комнаты. На ходу вытирая руки тряпкой, и по той самой особой улыбке я поняла, что он чистил ружье. Совсем не так улыбается человек, дорвавшийся до своего любимого занятия. Фотограф, художник самоучка плотник или даже охотник в предвкушении очередного сезонного отстрела куропаток — мои родные братья баловались охоты так улыбается убийца, которым движет безотчетный внутренний импульс. «Прекрати, наконец!» — резко сказала я. Он взглянул на меня, оторопев, как и я сама, от неожиданной категоричности моего тона. «Прекратить что?» — не понял он. «Прекрати с ума сходить! Ты помешался на своих сернах! Это патология!» Мне показалось, что он вот-вот меня ударит. На его лице внезапно отразился страх, словно упала маска, приоткрыв на секунду постыдную слабость. Страх промелькнул и исчез, и на смену ему пришла ярость. Холодное бешенство человека, застигнутого врасплох. «Тебе не обязательно ехать со мной», — отчеканил он. «Выбери себе другой маршрут. Я еду. А ты как хочешь». На мой выпад он никак не отреагировал. Он попросту уклонился от ответа. «Ну нет, я поеду», — сказала я. «Может быть, я что-нибудь найду и для себя. Как знать?» и дальше Я повела себя как хрестоматейная обиженная женушка. Принялась без надобности наводить порядок. Тут что-то смахнула, там передвинула, оборвала засохший цветок, поправила диванную подушку и спиной все время чувствовала его недовольный взгляд. Впрочем, напряжение разрядилось довольно скоро. За ужином мы вернулись в привычную атмосферу взаимной терпимости и благополучно продержались на этом уровне до самого отъезда. В середине октября мы сели в самолет, вылетавший в Афины. Письмо от австрийского знакомого, который был огорчен и разочарован, едва удостоилось беглого взгляда и полетело прямиком в мусорную корзину. Взамен, при посредничестве служащих транспортной компании Стивена, были найдены новые люди на местах. Они помогли разработать наш греческий маршрут. Одно из правил Стивена гласит Не стесняйся использовать людей в своих интересах, когда и сколько можешь. А если они тебе больше не нужны, избавляйся от них. Я намеренно не указываю год, только месяц, октябрь, чтобы сохранить инкогнито всех действующих лиц этой истории. Довольно сказать, что дело было в начале 50-х, еще до известных событий на Кипре. Позади осталось жаркое лето и два землетрясения. Самолет совершил промежуточную посадку в Риме, где было совсем по-летнему знойно. Мы стояли на раскаленном асфальте, солнце палило немилосердно, и обрамляющие аэропорт уродливые высотные здания, разделенные голыми пустырями, дрожали в желтом мареве. То ли дело Афины! Благодатные прохлады и повеяло еще в самолете, пока мы любовались Каринфом в последних отцветах заката. Да и сам аэропорт в то время о котором я пишу, напоминал провинциальный железнодорожный вокзал. Служащие в одних рубашках на паспортном и таможенном контроле улыбались и не выказывали ни малейшей спешки, словно времени у них сколько угодно и конца краю ему не видать. В город нас вез дребезжащий автобус. Я любила путешествовать с мужем. Никакой суеты. Билеты всегда на месте, можно спокойно смотреть по сторонам и без помех разбираться в своих впечатлениях. Никто не толкает тебя в бок, не вскрикивает всякий раз, как увидит что-то новенькое. Хотя потом, за аперитивом или ужином, обычно выяснялось, что мы оба успели обратить внимание на одни и те же красивые места, заметить одни и те же достопримечательности. Эта схожесть восприятия оставалась одним из немногих связующих нас звеньев. На кольце автобуса, курсировавшего от аэропорта до города, нас подхватил грек из транспортной фирмы, куда Стивен обратился за помощью, и звали его, разумеется, Джордж Георгиос. Он отвез нас в гостиницу. Мы приняли душ, переоделись и вышли в холл, где нас поджидали приятель Стивена, археолог, назовой его Бёрнс и тот самый Джон Эванс, который побывал в метеорах и привез оттуда слух про встречу лесоробов с сернами. Они должны были отвезти нас поужинать. Голова у Сивина работает как часы. Он все распланировал заранее и решительно отделил главное от второстепенного. Никаких прогулок по Афинам, никаких экскурсий по Акрополю. Возможно, позже, когда вернемся с Пинда, если останется время. Но сейчас все уже расписано. Билеты на поезд из Афин куплены, так что на утро в путь. До сих пор помню искреннее недоумение на лице Эванса, знатока византийских церквей. Даже Бернс, лучше знавший Стивена и его чудачество, был обескуражен такой, мягко говоря, избыточной целеустремленностью. «Ну на один-то день! Вы все же могли бы задержаться!» — сказал он. «Или на полдня. Я бы заехал за вами пораньше, забрал на машине, но Стивен его даже не слушал». «А как на севере с погодой?» — спросил он. «Дорога через перевал открыта? Вы проверили?» Я не стала вникать в их разговор, смотреть, как они тычут пальцами в карты, отмечая какие-то горные деревни, потом достают другие карты, крупномасштабные, и обводят карандашом участки дороги. В тот единственный отпущенный мне афинский вечер я хотела сполна насладиться жизнерадостной, непринужденной атмосферой таверны, где мы расположились на ужин. Я с любопытством наклонялась над сотейником и сама выбирала приглянувшийся кусок молодой баранины. Мне нравилось, что за соседними столами громко тараторят и смеются». Оживленная, напористая речь, абсолютно для меня невразумительная, приводила на память атмосферу парижских кафе на левом берегу. Кто-нибудь вдруг вставал из-за стола, подсаживался к другой компании и продолжал разговор уже там, что-то с жаром доказывая, но спор зачастую тонул в общем хохоте. И все это, подумала я, из века в век творится под тем же небом, в том же теплом, чуть терпком воздухе, в незыблемой вечной тени афинского Парфенона. И такое же терпкое местное вино, как будто бурлит в жилах греков, острословов и циников под стать самому Аристофану. «А лавка точно будет работать?» — допытывался Стивен. «Не закроется, если вдруг похолодает?» «А автобус из Коломбаки точно ходит через перевал?» «До самых снежных заносов?» — «Я поняла». Что пора вмешаться, покуда наши друзья не дошли до полного изнеможения? Он и так выжил из них все, что мог. «Слушай, Стивен», — сказала я, — «если перевал закроет, а лавка сгорит дотла, я согласна ночевать под открытым небом, лишь бы ты нашел свою серну. Давай отложим вопросы до утра. Я хочу увидеть Парфенон в лунном свете». Я настояла на своем. Говорят, теперь на Парфеноне... Установлена искусственная подсветка, и по ночам он смотрится гораздо эффектнее. Но тогда все выглядело иначе, и туристов под конец осени было немного. Мои спутники, в том числе муж, были люди воспитанные и тактично помалкивали. Меня, как всякую женщину, зрелище чего-то прекрасного настраивает на сентиментальный лад. Но в ту ночь, когда я впервые в жизни увидела Парфенон, я попросту расплакалась». Раньше за мной такого не водилось. Умильно ронять слезы, любуясь на луну и на закат, не в моих привычках. Кстати, луна была неполная, скорее полумесяц. Половинка светящегося диска почему-то привела мне на ум критский лабрис. Колонны выступали из полумрака, словно бледные призраки. Такое потрясение испытал бы современный эстет, подумала я, немного успокоившись, доведись ему видеть разноцветье античных времен. Раскрашенные глаза и яркие губы, и все оттенки охриста красного и синего, и лицезреть гигантскую Афину на пьедестале в нежном свете утренней зари. Даже в те далекие времена государственная религия порождала коммерцию, Куплю продажа голубей и всяких ритуальных побрякушек. И значит, уже тогда человек, чтобы обрести себя, должен был спасаться в лесах и на горах. «Посмотрели и будет», — сказал Стивен. «Да, красиво. Впечатляет. Но и вокзал Сент-Панкрас, по-своему красив в четыре утра. Просто разный шлейф ассоциаций». Мы забились в автомобильчик Бернса и поехали назад в гостиницу. Рано утром мы отбыли из Афин. На вокзал проводить нас пришли друзья Стивена, все еще расстроенные из-за нашего спешного отъезда. Стивен, разумеется, ни о чем не сожалел, но я... Это как если бы меня в 17 лет силой увозили из Парижа, дав лишь мельком взглянуть на Елисейские поля. В Афинах, как и в Париже, ощущалось напряженное биение жизни. Там витал бодрый, веселый дух, а запруженные людьми утренние улицы удивляли сочетанием активности и праздности. Под стук колес поезда, увозившего нас на север, Стивен вновь уткнулся в свои карты, а я сидела и смотрела в окно. Вид фессалийских равнин навевал мне мысли о великих армиях прошлого, но для Стивена проплывающий мимо пейзаж означал только то, что расстояние между ним и сернами сокращается с каждой минутой. На какой-то станции мы сошли и пересели в другой поезд, где точно я теперь не помню. Мы видели следы недавнего землетрясения, расколовшиеся пополам жилые дома, груды обломков на месте разрушенных зданий, но воспринимали все это довольно равнодушно. За время войны глаза привыкли к подобным картинам. Солнце скрылось, зарядил дождь. Земля от дождя побурела, женщины, пряча лицо под платком на манер мусульманок, понуро скребли мотыгами скудную пашню. Мы проезжали пустые полустанки, вдогонку нам неслись крики ослов. Поднялся ветер, в стекла сёк косой дождь. Вдалеке я увидела контуры гор и, тронув Стивена за колено, кивнула на окно. Он сверился с картой. Где-то там, замаячивший в тумане грядой, скрывался у снежной короной исполин Олимп, твердыня греческих богов. Но такие выси были не для нас. Наш путь лежал на запад, к серным. Грязная и мокрая коломбака — притулившийся у подножья скальных метеор, выглядело не слишком соблазнительно. Однако именно здесь нам пришлось сойти. Быстро, наведя справки, ломанный греческий Стивена был густо пересыпан итальянскими словами, мы выяснили, что упустили утренний автобус, который в это время года ходил только раз в сутки, вверх по горному серпантину до самого перевала. Но Стивен не намерен был отступать. «Если нет автобуса, нужно найти другой транспорт». И в будке станционного кассира собрался военный совет. «Мы со Стивеном, сам кассир, бородатый осанистый старик и мужчина помоложе, свояк кассира, случайно проходивший мимо». Все бурно жестикулировали и перекрикивали друг друга, азартно обсуждая, как нам до наступления темноты попасть на перевал. Наконец, народича кассира – Снизошло озарение. У его племянника есть машина. Хорошая машина, надежная, устойчивая на виражах и даже фары исправные. Втроем мы отправились в кафе отпраздновать удачу за чашкой кофе и рюмкой Уза. Тем временем машину племянника подогнали в ближний гараж на заправку. У племянника на глазу было бельмо. Я невольно забеспокоилась, не слишком ли рискованно садиться в машину с одноглазым шофером. И когда мы тронулись в путь, рванув по дороге из Коломбаки, как по гоночной трассе, меня осенило. Вероятно, из-за бельма шофер просто не видит опасности, потому и водят так лихо. Бельмом у него был закрыт левый глаз, и как раз с левой стороны дороги тянулся обрыв. Езда в машине по горному серпантину — удовольствие сомнительное. Как проверка водительского мастерства, это еще приемлемо, но в Северной Греции... После дождей, когда потоками с гор на дорогу нанесло камней и грязи, когда вокруг уже смеркается, шасси то и дело возмущенно вздрагивает, на виражах мотор жалобно воет, а одноглазый шофер внезапно хватает болтающиеся над приборной доской распятия и с истовой страстью его целует, в таких обстоятельствах подъем по горной дороге окончательно выводит из равновесия. Стивен сидел справа у него за окном мелькал только крутой склон. Мне же повезло меньше. Подо мной слева пролегало отвесное ущелье. На каждом повороте, переключая передачу, шофер тяжко кряхтел, и это тоже не добавляло мне спокойствия. Впереди сквозь пелену дождя проступал деревянный мост над глубоким оврагом, по которому через какие-нибудь пять минут нам предстояло проехать. Издалека мне показалось, что мост разрушен, что среди камней на дне лежат обломки досок. Неудивительно, что наш одноглазый шофер снова прижал к губам распятия. Сумерки быстро сгущались. Шофер включил свои хваленые фары. Как и распятие, это был скорее акт отчаяния. Свет от фар почти не помогал. Дорога петляла, поднимаясь все выше и выше, и на всем ее протяжении мне не удалось заметить ни одной точки, где можно было развернуться и поехать назад в Коломбаку. Как Роланд начает горольди мы могли бы сказать «Вперед, вперед!» — нет для меня иного. Я зажмурилась, и только тогда Дейтони да сразу услышала рядом голос Стивена. «Что с тобой? Укачала? Ну что тут скажешь?» Мой муж, как всегда, был на высоте непонимания. Истошный рев мотора и скрежет переключаемой передачи возвестили, что смерть неминуема. Чтобы не прозевать такой момент, я открыла глаза. Оказалось, мы все-таки добрались до цели. Не знаю, какие здания можно увидеть в Малакасе сегодня. Не исключено, что теперь там построили мотель. В тот год, о котором речь на самом верху перевала, Чуть в стороне от дороги стояла бревенчатая хижина. На площадке перед ней можно было запарковать автобус или грузовик. Вокруг темнел буковый лес. Дождь кончился. В чистом, холодном воздухе ощущалась бодрящая нота, какая появляется на высоте 7 тысяч футов. В окошке горел свет. Шофер погудел, дверь открылась, и на пороге показался человек. «Выходи!» — скомандовал мне Стивен. «Поможешь выгрузить вещи. Они без нас объяснятся». Едва машина остановилась, мою нервозность как рукой сняло. Горный воздух подействовал на меня, словно винный дух на алкоголика. Я потянулась, размяла ноги. Если бы в эту минуту Стивен сказал, что мы немедленно отправляемся в погоню за серными, пешком, через лес, в темноте, я бы с готовностью последовала за ним. Но мы всего лишь перенесли наш скарб под крышу. Пока Стивен на своей греко-итальянской тарабарщине пробовал вмешаться в темпераментный разговор одноглазого шофера с хозяином, я могла спокойно оглядеться вокруг. Помещение представляло собой комбинацию закусочной и торговой лавки в форме буквы «Г». Земляной пол, лестница на чердак и подобие кухни в углу. Пахло едой, в кастрюле что-то булькало. На полках был разложен разный нехитрый товар, Сигареты, мотки-бечевки, зубная паста, рулоны материи, словом, все, что можно найти в любой уважающей себя сельской лавочке. Хозяин, приветливый мужчина средних лет, встретил нас без всякого удивления, с истинно греческим радушием и тепло пожал каждому руку. Можно было подумать, что к нему не первый раз заявляются на ночь глядя «безумные англичане», одержимые погоней за мифической серной, и он всех готов приютить и накормить. Я жестом дала ему понять, что хочу закурить, и показала на прилавок, где лежали пачки сигарет, но хозяин отмел эту идею и с поклоном протянул мне свои. Затем, не переставая кланяться, предложил подняться по лестнице наверх. Я поняла, что нам всем вместе, хозяину, одноглазому шоферу, Стивену и мне, предстоит провести ночь на чердаке, завернувшись в одеяло, пока груды сваленные на дощатом полу, если только я не предпочту из скромности уединиться в чулане. Я улыбнулась и покивала, надеясь таким образом выразить свою признательность, после чего снова спустилась вместе с ним вниз в лавку. Первый, кого я там увидела, был Стивен. Он расчехлил свое ружье и демонстрировал его низкорослому человеку с крысиным лицом в одной рубашке, который появился из кухни. Человечек пришел в большое возбуждение, кивал головой, а потом разыграл настоящую пантомиму. Низко пригнулся, настороженно, по-звериному, напружинился и вдруг высоко подпрыгнул на месте под аплодисменты нашего одноглазого шофера. «Порядок!» — доложил мне Стивен. «Все сходится. Эти ребята знают лесорубов, которые видели серн». Голос его победно звенел. А мне в голову лезла всякая глупость на тему «дома, который построил Джек». А это веселая птица-синица, легнувшая старого пса без хвоста, который за шиворот треплет кота, который зачем-то ворует пшеницу. Неужели же мы проделали весь этот путь до перевала в горах Пинда только за тем, чтобы кого-то умертвить? «Поздравляю», — сказала я, пожав плечами, и достала губную помаду. «Женщина я или нет, в конце концов?» На стене за прилавком висело маленькое треснутое зеркало. Мужчины восхищенно за мной наблюдали. Я обеспечила себе особое положение. Не нужно было ничего говорить. Я и так знала, когда настанет время укладываться спать, мне отведут чулан, одеяло рассортируют и лучше отложат для меня. Греки поклонялись геи еще до рождения Зевса. «Этот коротышка понимает по-итальянски», сообщил мне Стивен, когда все уселись ужинать. Яичница на оливковом масле и сардины из банки. Он во время войны был в плену, в лагере. По его словам, лесорубы уже свернули работу и спустились на зиму вниз. Но один парень пока еще пасет коз на длине леса, в паре сотен футов отсюда, вверх по горе. Так вот, он якобы знает про Серн абсолютно все. Иногда наведывается сюда по вечерам, возможно, и сегодня заглянет. Я перевела взгляд на наших новых знакомых. Повар вернулся к своим кастрюлям и сковородкам, а хозяин лавки теперь исполнял роль цирюльника. Брил одноглазого шофера. Тот вальяжно откинулся на стуле. На плечах полотенца, лицо в мыльной пене, бельмо доверчиво обращено к широкоплечему, улыбчивому хозяину, который склонился над ним с раскрытой бритвой в руке. Сквозь потрескивание радиоприемника доносилась музыка, какая-то латиноамериканская мелодия в горах Пинда на безвестном перевале. Хотя в таком месте ничему нельзя удивляться. Пока я выскребала ложкой из блюдца остатки сливок, которыми нас угостили на десерт, Стивен взял карандаш и принялся рисовать голову серны прямо на голых досках стола. Хозяин, а за ним и наш свежевыбритый одноглазый шофер, придвинулись поближе и стали смотреть. Где-то вдалеке Раздался собачий лай, но никто не обратил на это внимания. Мужчины следили за тем, что рисует Стивен. Я встала и пошла к двери. Перед ужином я немного осмотрелась на местности и выяснила, что сразу за дорогой бежит и истекает в ущелье горный ручей, и там можно умыться. В темноте я пересекла посыпанную гравием площадку и спустилась к ручью. Вчера вечером в Полумесяц над Парфеноном, сегодня строй высокогорных буков, еще на семь тысяч футов, ближе к звездам. Все стихло. Немногие сохранившиеся на ветках листья не шевелились. Небо здесь казалось необъятнее, чем дома, в Англии. Я умылась водой из ручья и снова услыхала собачий лай. Я вскинула глаза туда, где над бревенчатой хижиной виднелось неширокое плато, доходившее до края ущелья. В темноте я уловила там какое-то движение. Я вытерла руки о свитер и, перейдя дорогу, пошла через площадку обратно, в сторону плато. И тут раздался свист. Дико было слышать этот звук здесь, на горном перевале, вдали от населенных мест. Похожий свист нередко слышишь, когда идешь по улице в неспокойном городском квартале. При этом звуке женщина непроизвольно ускоряет шаг. Я замерла на месте. И только тогда разглядела, что на узком плато расположилось на ночь стадо коз. Они сбились в плотную кучу. Их стерегли две собаки, по одной с каждой стороны, а в середине стада возвышалась неподвижная, одинокая фигура в бурнусе с капюшоном. Опираясь на посох с крючком, пастух смотрел не на меня, а выше, куда-то в горы. По всей видимости, он и свистнул. Я на миг задержалась взглядом на этой картине. Силуэт человека, лежащие козы, сторожевые собаки — все они существовали отдельно от уютного мирка бревенчатой хижины. Они жили другой, закрытый от нас жизнью. Смотреть на них было все равно, что подглядывать. И безмолвная неподвижность побуждала во мне странное беспокойство. И потом, как понимать этот свист? Негромкий, призывный, предостерегающий. Я повернулась и пошла к дому. Теперь сама лавка, земляной пол, банки консервов, мотки-бечевки и гомон мужских голосов — трое местных сгрудились за спиной у Стивена и все обсуждали рисунок — подействовали на меня успокаивающе. Даже скрипучий динамик и сбивчивая трескотня радио Афин уже не раздражали, как атрибуты привычного быта. Я села к столу рядом со Стивеном и взяла у хозяина еще сигаретку. «Они здесь!» — заявил Стивен, не отвлекаясь от рисования — Он резкими штрихами набрасывал фон. «Условный кустарник. Вокруг головы серны». «Кто они?» — спросила я. «Серны?» — ответил он. «Два дня назад их снова видели». «Не знаю, почему. Возможно, я просто устала. Все-таки весь день в пути. Из Афин мы выехали ни свет ни заря, и дорога на перевал по серпантину была нелегким испытанием и нервным, и физическим. Так или иначе, от его слов у меня испортилось настроение». Мне хотелось сказать, да пропади они пропадом, эти серны. Неужели нельзя забыть про них хотя бы до утра? Но это означало бы снова осложнить наши отношения, которые после отъезда из Лондона более или менее наладились. Поэтому я промолчал Стивен продолжал рисовать. Дым от сигареты щипал мне глаза. Я зевнула, прислонилась головой к стене и задремала, как сомлевший пассажир в вагоне поезда. Меня разбудила музыка. Вместо радио «Афин» играл аккордеон. Я открыла глаза. Повар с крысиным лицом оказался артистом. Он сидел на стуле, скрестив ноги, и пел под собственный аккомпанемент. А хозяин, одноглазый шофер и Стивен, в такт прихлопывали в ладоши. Песня была дикая, печальная, печальная. Вероятно, сложенная в бог весть какой пустынной македонской долине, давно забытом славянским предкам. Но в мелодии угадывался своеобразный ритм. Слышалась грозная удаль, а высокий голос певца звучал как тростниковая дудочка или как флейта пана. И только когда он допел и поставил на пол аккордеон, я заметила, что нас уже не пятеро, а шестеро. К нам присоединился пастух, мое недавнее видение. Он сидел на скамье в стороне от других, завернувшись в свой бурнус с капюшоном и все так же опираясь на посох. Свет от лампы, которая покачивалась на длинном шнуре, перекинутом через потолочную балку, выхватывал из полутьмы его лицо и глаза. Я в жизни не видела таких странных глаз. Большие... Из желтокарии, широко расставленные, они смотрели с выражением смутной тревоги, словно человек встрепенулся от неожиданности. Может быть, подумала я, он удивился, почему оборвалась песня? Но я ошиблась. Минуты шли, а выражение его глаз не менялось. С лица не сходил настороженный, тревожный взгляд. Так смотрит тот, кто готов в любой момент сорваться с места, пуститься на утек или ринуться навстречу опасности. Мне пришло в голову, что он должно быть слепой, и его необычный, немигающий взгляд — просто взгляд незрячего человека. Но вот он шевельнулся, что-то сказал хозяину лавки, и потому как ловко он поймал на лету небрежно брошенную пачку сигарет, я убедилась, что он отнюдь не слеп, совсем напротив. И теперь его глаза были устремлены на тех, кто сидел за столом, пока, наконец, не сфокусировались на Стивене. Казалось, глаза еще больше расширились. Этот тревожный, испытывающий взгляд становился невыносимым. Понизив голос, я спросила Стивена, «Как думаешь, он не в себе?» «Да нет, просто он подолгу живет в полном одиночестве. Это тот самый пастух, о котором нам говорили. Утром он нас отведет». Я снова приуныла. Короткий сон помог восстановить силы. Усталость почти прошла, но меня охватило недоброе предчувствие. «Отведет? Куда?» — спросила я. Пастух не сводил с нас взгляда. «У него в лесу сторожка», — неохотно объяснил Стивен. «Все улажено. В часе ходьбы отсюда, в гору. Там можно временно остановиться». Стивен говорил таким тоном, будто планировал банальный уикенд с партнером по гольфу. Я снова посмотрел на пастуха. Его янтарные глаза ни на миг не отрывались от Стивена, а сам он весь подобрался, словно ждал, что мы вот-вот на него нападем» и был готов унести ноги. «По-моему, мы ему не нравимся», — сказала я. «Чепуха!» — отмахнулся Стивен и, встав из-за стола, подхватил ружье. Пастух тоже поднялся и в следующий миг оказался на пороге. Я не успела заметить, как он там очутился, словно по воздуху перелетел. Так или иначе, он стоял у открытой двери с рукой на щеколде. Его стремительность никого, кроме меня, не удивила. Может быть, ее просто не заметили? Стивен стоял к нему спиной. Повар перебирал клавиши аккордеона. Хозяин и одноглазый шофер сели играть в домино. «Пойдем спать», — сказал мне Стивен. «Ты же валишься с ног». Дверь закрылась. Пастух исчез. Как он ушел, я не видела, хотя отвела взгляд всего на секунду. Мы со Стивеном поднялись наверх. Он впереди, я за ним. «Устраивайся в чулане», — распорядился он. «А я лягу с ребятами». И вытащил из общей кучи пару одеял. «А этот где будет спать?» «Ты о ком?» о пастухе, который поведет нас утром. О нем не беспокойся, завернется в свой бурнус и заночует с козами. Стивен снял куртку, а я на ощупь пробралась в свой закуток. Внизу повар снова затянул песню под агрдеон. Его голос-дудочка долетал до нас сквозь дощатый пол. Через щель в обшивке чулана можно было различить узкую полоску плато над хижиной, наполовину облетевший бук и одинокую звезду, а под деревом уже знакомую фигуру в бурнусе. Я легла и закуталась в одеяло. Лицом мне холодил сквозняк из щели. Вскоре аккордеон затих, потом умолкли и голоса. Я слышала, как мужчины поднимаются на чердак. Немного погодя, они захрапели, каждый на свой лад. Значит, уснули. А я лежала, прислушиваясь, напрягая все свои чувства, и ждала, ждала, когда раздастся тот самый звук, Почему-то я твердо знала, что снова его услышу, и он донесся до меня, только более слабый, далекий. Птица так не кричит, и пастух не так подзывает собаку. Это был другой звук, резкий, настырный, протяжный, нахальный свист вслед идущий по улице женщине. Глава вторая «Ничего не могу с собой поделать». После ночи без сна вид хорошо выспавшегося человека действует мне на нервы. Поэтому, когда я сползла по лестнице вниз и увидела, как Стивен, уже чисто выбритый, повар согрел ему воды для бритья, уминает яичницу, опять яичница, и прихлебывает кофейную бурду, меня буквально передернуло. «Спал мертвецким сном!» — вместо приветствия сообщил мне Стивен довольным, бодрым голосом. «А ты как в своем чулане?» «Как в отрадном уголке?» — мрачно ответила я, вспомнив описание тесной камеры пыток в лондонском Тауэре Гаррисона Эйнсворта и покосилась на тошнотворные желто-белые разводы на дне тарелки. «Советую подкрепиться», — сказал он. «Впереди трудный подъем. Если нет настроения, можешь вернуться в Коломбаку с нашим одноглазым приятелем». Я поняла. Лишняя обуза ему ни к чему. Хлеб на столе был относительно свежий, его, очевидно, доставили в лавку вчерашним автобусом. Я отрезала себе ломоть и намазала медом. Я многое отдала бы за чашку настоящего французского кофе взамен греко-турецкого пойла, от которого ни пользы, ни удовольствия. «Что конкретно ты намерен предпринять?» — спросила я. Стивен, по своему обыкновению, не расставался с крупномасштабной картой, и сейчас она была разложена перед ним на столе. «Мы здесь», — сказал он, ткнув пальцем в карандашный крестик на карте. «А идти нам вот сюда». Кружочком на самом сгибе был обведен пункт назначения. «У нашего проводника, его, кстати, зовут Иисус, но можно короче, Зус, есть сторожка, я тебе говорил. Как я понял, логово довольно примитивное, но чистое. Провизию берем с собой. Удачно, что я прихватил лишний рюкзак». «Хорошо ему говорить». Он выспался, а меня мутило от одного запаха яичницы. Я наспех допила кофе и вышла на улицу. Погожее ясное утро помогло мне прийти в себя. Ни пустуха Иисуса, надо же было его так назвать, ни коз нигде не было видно. Наш шофер из Коломбаки намывал машину. Он весело поздоровался и, как повар накануне, разыграл для меня пантомиму. Жестом показал вверх на лесистый склон, согнулся, словно под тяжестью рюкзака, и затряс головой. Потом рассмеялся и показал вниз, на дорогу, змеившуюся среди гор, и на свою машину. Все было ясно без слов, он предлагал вернуться с ним обратно. Но мысль о спуске по серпантину прельщала меня еще меньше, чем мысль о трудном подъеме и неизвестности впереди. К тому же настал день, я дышала чистым прохладным воздухом, Над головой раскинулось огромное, голубое, без единого облачка небо. Кругом высились буки с остатками золотой листвы. И в этой обстановке неизвестность впереди не так уж и пугала. Я умылась в ручье, потому что поливать себе на руки из ковшика в кухне посреди жиры чада мне совсем не улыбалось. И пока мы со Стивеном укладывали рюкзаки, с запада прибыл первый автобус, следовавший в Коломбаку. Он сделал пятиминутную остановку. Водитель и малочисленные пассажиры вышли размять ноги. Разумеется, среди ехавших нашелся родственник одноглазого шофера. Разумеется, цель нашего путешествия была обнародована. Нас обступили, забросали вопросами, стали рассматривать наши рюкзаки, оценивать ружье Стивена и наперебой предлагать советы, из которых мы не понимали ни слова. Постепенно выяснилось, что у шоферского родственника в Америке сестра. По-видимому, этот факт в глазах земляков обеспечивал ему преимущество и давал право говорить от их лица. «Нехорошо!» — сказал он, указывая в лес. «Очень поздно! Нехорошо!» И затем, встав в стойку охотника и вскинув воображаемое ружье, добавил для ясности «Бах! Бах! Бах!» Под одобрительный гул остальных пассажиров. Стивен тем временем методично увязывал свой рюкзак. Хозяин лавки вынес на улицу последние собранные для нас припасы. Поверх всего он зачем-то положил пакет стирального порошка и коробочку в Монпосье. И тут все засуетились и стали наспех прощаться. Автобус скрылся за поворотом. Следом за ним тронулась с места машина с одноглазым шофером и пересевшим к нему родственникам, И в эту минуту словно оборвалась последняя наша связь с рациональным миром. Я взглянула наверх и увидела, как из-за деревьев появился вчерашний пастух. Я молча ждала. Он оказался ниже ростом, чем я думала. Не намного выше меня, а широченный бурнус делал его еще приземистее. Он подошел и взял мой рюкзак, заодно прихватив поклажу с припасами. То и другое он в два счета закинул за спину. «Ему ж все не унести», — вполголоса сказала я Стивену. глупости отмахнулся муж. Для него это не груз. Он и козу на плечи взвалит, не заметит. Хозяин и повар махали нам, стоя в дверях. Уходить не хотелось. Бревенчатая хижина в ярких лучах солнца представлялась почти родной, как старое обжитое пристанище. Тесный чулан, бессонная ночь, плавающая в масле яичница, все было забыто. Придорожная лавочка дышала дружелюбием, от красноватой земли веяло покоем, а улыбчивый хозяин и повар-аккордеонист излучали доброту и участие. Но ничего не поделаешь, пришлось проститься и пойти за Стивеном и пастухом Иисусом. Со стороны мы все трое, должно быть, являли собой странное зрелище, поднимаясь гуськом в затылок в полном молчании. Козы вместе с собаками куда-то подевались. Возможно, для пастуха это был уже второй выход в горы с восхода солнца. Наш путь лежал сначала через лес, в основном буквы, хотя попадались и сосны, потом через прогалины, колочковатые травы с низкими кустами самшита. Чем выше мы поднимались, тем реже встречались деревья, и тем чище, вкуснее становился воздух. Наш горизонт постепенно расширялся. Горы тянулись справа, слева, прямо над головой и выше, кое-где на вершинах уже белели снежные шапки. Стивен то и дело останавливался, но не с целью передохнуть. Он мог весь день напролёт карабкаться в гору без остановки, а для того, чтобы направить полевой бинокль на ближний гребень, высевшийся слева от нас, над полосой деревьев. Я из опыта знала, что по дороге лучше помалкивать. Наш проводник, по-видимому, тоже это знал. Он все время шел на несколько шагов впереди. Когда Стивен поднимал свой бинокль, пастух переводил взгляд в ту же сторону. Лицо его оставалось непроницаемым, но странные, широко раскрытые янтарные глаза в разрезе капюшона глядели с какой-то дикой звериной опаской. Может быть, у него просто базедова болезнь, подумала я. Правда, для этой болезни характерно пучеглазия а тут ничего похожего не было. Необычность его взгляду придавала особое выражение. Он приковывал к себе, завораживал, но не так, как завораживает взгляд гипнотизера. Казалось, глаза не просто видят, но постоянно к чему-то прислушиваются. К чему-то отнюдь не к нам. Вот что было удивительнее всего. Мы со Стивеном его не интересовали. Проводник, взявший на себя роль вьючного животного, прислушивался не к нам и следил не за нами. Теперь вокруг было только солнце и небо. Деревья остались внизу, и лишь одинокая, расщепленная молнией сосна чернела на фоне свежего снега, а над нами темный и грозный кружил наш первый орел. Из-за ближнего гребня выбежала и понеслась к нам прыжками собака. Поднявшись выше, мы увидели и кос. Они разбрелись по сторонам и пощипывали остатки осенней травы. К нависшей скале, Прилепилась лачуга размером в четверть придорожной лавки на перевале. Не знаю, защищала ли она от природных стихий, но святой отшельник или завзятый эстет не сумел бы найти лучшего места для возвышенных мыслей или для созерцания красоты. м, -м, -м" одобрительно буркнул Стивен. «В самом центре! Как по заказу!» «В самом центре!» Можно подумать, мы вышли из метро на Пикадилли. «Эй, Зус!» крикнул он, мотнув головой в сторону лачушки. «Мы на месте? Разгружаемся?» Он упорно говорил по-итальянски, заключив в силу одному ему ведомой логике, что этот язык пастуху понятнее английского. Проводник ответил по-гречески. «Я впервые услышал его голос. Вопреки моим ожиданиям, он был не грубый, а наоборот необычайно мягкий, высоковатый, как у подростка. Если бы я не определила на глаз его возраст, около сорока», то сейчас могла бы подумать, что говорит мальчик. «Понятия не имею, что он там бормочет», — бросил мне Стивен. «Но мы точно на месте. Пойдем посмотрим». Собаки, откуда-то взялась и вторая, следили за нами с угрожающим видом. Их хозяин повел нас в свое жилище. щурясь после яркого света и, пригнув голову, чтобы не стукнуться о низкую притолоку, мы шагнули за порог и оказались в помещении, похожем на сарай, с перегородкой посредине. Никакой мебели, кроме дощатого стола, на котором стоял примус. Земляной пол был присыпан песком, гуще, чем пол в придорожной лавке, где мы провели прошлую ночь. Судя по всему, сторожка служила только временным пристанищем на случай внезапной непогоды. «Не так уж плохо», — сказал Стивен, оглядываясь кругом. «На полу можно расстелить брезент, а поверх положим спальные мешки». Пастух стоял в дверях, пока мы обследовали его владение. Отсек за перегородкой был тоже напрочь лишён обстановки. Ни кровати, ни даже одеяло на полу. Он молча сгрузил наши вещи и вышел, предоставив нам самим распаковываться. «Тот еще тип», — обронил Стивен. «От смеха с ним не лопнешь». «У него такие глаза?» — начала я. «Ты заметил его глаза?» «Да», — кивнул Стивен. «Застывшие какие-то». «А ты поживи одна в горах, и у тебя будут такие же». «Застывшие?» «Да, пожалуй». «Застывшие, окаменелые, окаменелый лес — это ведь живые растения, обращенные в камень. Что если не одни глаза, а и все чувства у нашего проводника окаменели? И в его жилах нет ни крови, ни тепла, ничего живого. Может быть, когда-то в него ударила молния, как в ту одинокую сосну неподалеку от сторожки». Я помогла мужу распаковать рюкзаки, и вскоре нам удалось кое-как обустроиться в четырех голых стенах. Было всего десять утра, но я проголодалась. Хозяин придорожной лавки заботливо положил в пакет с припасами консервный нож, и я набросилась на американскую ветчину из жестянки. Финики сгодились на закуску. Я вышла за порог погреться на солнышке и усела, скрестив ноги. Над головой по-прежнему парил орел. Ну, «Я пошел!» — громко объявил Стивен. Подняв голову, я увидел, что он стоит в полной экипировке. К поясу пристегнут патронтаж, на шее бинокль, за спиной ружье. Товарищеский, непринужденный тон снова сменился сухим и отрывистым. Я стала подниматься на ноги. «Тебе за нами не поспеть!» — обронил он. «Только будешь нас тормозить!» «Нас?» — не поняла я. «Иисус обещал вывести меня на тропу!» — пояснил Стивен. Пастух, как всегда молча, дожидался его у груды камней. Оружия при нем не было, только посох. «Как же ты поймешь, что он говорит?» – забеспокоилась я. «А язык жестов на что?» – возразил Стивен. «Не скучай!» Пастух зашагал вперед, и Стивен быстро двинулся следом. Минута, и они скрылись в мелколесье. Никогда еще я не чувствовал себя так одиноко. Я вернулась в дом за фотоаппаратом. Хотелось запечатлеть панораму гор – хотя пейзажные снимки редко получаются выразительными, и вид наших спальных мешков, рюкзаков, провизии и запасных свитеров. Потолще и потеплее, немного меня приободрил. Высота, безлюдие, яркое солнце, аромат горного воздуха. Я так все это любила. Откуда же тогда привкус тоски? Откуда странное ощущение, не знаю, как его описать, ненадежности, зыбкости бытия? Я вышла наружу и подыскала местечко поудобнее, небольшую ложбинку, где можно было сесть и притулиться к теплому камню. Козы паслись вокруг. Лес остался далеко внизу, еще ниже затерялась придорожная лавка, наш вчерашний ночлег. К северо-востоку, невидимый за горами, простирался цивилизованный мир. Я закурила первую за день сигарету, машинально наблюдая, как в небе надо мной кружит орел. На солнышке меня разморило. И я начала клевать носом. Когда я открыла глаза, солнце переместилось. Часы на руке показывали половину второго. Выходит, я проспала больше трех часов. Я встала на ноги, потянулась, и тут собака, бдительно следившая за мной издали, грозно зарычала. К ней присоединилась вторая. Я прикрикнула на них и пошла в сторону хибарки, и тогда они обе сорвались с места, оскалив зубы. Я замерла. Собаки снова улеглись, и пока я не двигалась, вели себя смирно. Но стоило мне сделать шаг, реакция следовала мгновенно. Обе начинали рычать, пригибали голову к земле и перебирали лапами, явно готовясь к прыжку. Перспектива быть разорванной в клочья не слишком меня привлекала. Я снова села и приготовилась ждать. Хорошо зная своего мужа, я понимала, что ждать, возможно, придется допоздна и до тех пор в дом не попасть, собаки не пропустят. Между тем стало ощутимо холодать, а я не могла даже сходить за толстым свитером. Вдруг где-то, непонятно в какой стороне, раздался выстрел. Звук эхом пронесся по теснинам внизу. Услыхав его, собаки подняли голову и насторожились. Козы тоже забеспокоились. Один почтенный патриарх с бородой во всю грудь возмущенно заблеял. Точь в точь, как старый профессор, недовольный, что его потревожили. Я ждала следующего выстрела, но все было тихо. Интересно, попал Стивен или промахнулся? Одно несомненно, стрелял он в серну. Он не стал бы тратить патрон на другую дичь. Если попал и уложил, значит скоро появится с добычей на плечах. А если попал и только ранил, хотя на Стивена это не похоже, тогда он отправится в погоню за несчастным животным и будет преследовать его, пока не добьет. Какое-то время я сидела в ожидании рядом с облюбованной мною ложбинкой у расщепленной сосны. Потом одна из собак вдруг заскулила. Я не заметила, как у меня за спиной возник пастух. «Удалось?» — спросила я по-английски. По-гречески я не могла связать и двух слов, но решила, что интонация поможет понять суть вопроса. Его чудные глаза смотрели на меня в упор сверху вниз. Он медленно помотал головой из стороны в сторону. Потом поднял руку и показал куда-то назад, через плечо, продолжая качать головой. И тут, ну и дура же я, до меня наконец дошло, что у греков «да» всегда подкрепляется покачиванием головы, которая у нас ассоциируется с отрицанием. На его лице ничего нельзя было прочесть, но своим удивительным высоким голосом он произнес «най». Раз. Потом опять. «Серный там есть?» «Он их нашел?» — спросила я, и он подтвердил мою догадку сбивающим с толку, похожим на отрицание «най», неотрывно глядя на меня широко раскрытыми янтарными глазами, застывшими, окаменелыми. И в какой-то момент мне стало жутко. Уж очень они не вязались с ребячим голосом. На всякий случай я отошла подальше и крикнула ему через плечо, сама не зная зачем, он все равно ничего бы не понял. «Пойду посмотрю!» «Как дела?» Собаки больше на меня не рычали и не двигались с места, ожидая знака от хозяина, а тот стоял, как вкопанный, опершись на свой посох и смотрел мне вслед. Продираясь сквозь низкорослый кустарник, я полезла наверх и обнаружила тропу, по которой, как я предполагала, мужчины ушли утром. Кустарник скоро кончился, кругом был сплошной камень. Под нависшей скалой я разглядела что-то вроде продолжения тропы, На ходу я время от времени звала «Стивен!». Звук моего голоса, судя по эху от выстрела, должен был разноситься далеко. В ответ тишина. Мир, который меня окружал суровый и голый, был лишён всяких признаков человеческого присутствия. Если бы Стивен прошел здесь раньше, на снегу отпечатались бы его следы. Внизу подо мной простиралась вся Греция, бесконечно далекая, как будто оставшаяся в ином времени, в другой эпохе. Казалось, что я в буквальном смысле стою на вершине мира, моего, отдельного мира, стою одна как перст. Я видела леса, холмы, долины, реку, похожую на тонкую шелковую нить, но мужа рядом не было. Не было вообще никого, даже орла, что весь день парил в вышине. «Стивен!» — снова крикнула я. Мой голос, ударившись в глухую толщу камня, прозвучал бессильно, еле слышно. Я замерла, напрягая слух. Вдруг раздастся еще один выстрел. Любому звуку будешь рад посреди такой пустоты и одиночества. И все-таки, когда звук раздался, я вздрогнула. Это был не выстрел. Это был свист. Тот самый протяжный, наглый свист-оклик. Он шел сверху, оттуда, где в футах в пятидесяти от меня над ущельем нависал скалистый утес. Я различала черные рога, глаза, глядевшие вниз на меня, с любопытством и подозрением, и насмешливое лицо сатира. Он снова свистнул, опять этот шипящий, издевательский присвист, и ударил копытами. Со скалы сорвался вниз камень. Я впервые увидела вблизи живого самца серны. Он мелькнул и пропал, а внизу, прямо подо мной, скорчившись на узком карнизе над пропастью и отчаянно цепляясь руками за скалу, полусидел, полувисел человек с белым, как полотно, лицом, потерявший от страха дар речи. «Стивен! Мой муж!» Он не мог двинуть ни рукой, ни ногой. А мне было до него не дотянуться. В этом состоял весь ужас положения. Должно быть, он попал на этот карниз нечаянно, в азарте погони, и внезапно обнаружил, что дальше пути нет. Вероятно, пытаясь удержаться, он дернулся и уронил ружье. Его лицо было искажено безумным страхом, и это потрясло меня сильнее всего. Стивен, презиравший любое проявление слабости, холодный, расчетливый Стивен! Я плашмя легла на камни и протянула к нему руки. Нас разделяло всего несколько футов. Смотри перед собой. Прямо перед собой, тихо сказала я, интуитивно чувствуя, что громко говорить нельзя. И переступай понемножку в бок, дюйм за дюймом. Сумел попасть сюда, сумеешь и выбраться. Он не отвечал, только облизнул пересохшие губы. Он был мертвенно бледен. "Стивен", сказала я. "Ну же, давай. Надо попытаться". Он хотел что-то сказать, но голос его не слушался, и словно в насмешку над нами обоими опять раздался наглый, дразнящий свист. Теперь он доносился издалека, с каких-то недосягаемых круч, куда заказан путь человеку. Мне подумалось, если бы Стивен не выронил ружье, он не был бы так напуган. Вместе с ружьем он утратил мужество. Вся его сила, вся уверенность исчезли, растворились а с ними растворилась и сама его личность. Это было особенно унизительно. Человек, цеплявшийся за голую скалу, превратился в безвольную куклу. И тут я увидела пастуха. Он стоял и смотрел на нас сверху. «Сюда! Скорее!» — негромко окликнул я его. «На помощь!» Пастух исчез. Сверху, едва не задев Стивена, сорвался еще один камень. Я видела, как костяшки его пальцев побелели от напряжения. Меня охватила мгновенная паника. Что, если камень сорвался не случайно? Вдруг пастух сознательно бросил Стивена на произвол судьбы. Слабый шорох у меня за спиной показал, что я напрасно в нем усомнилась. Он спустился ко мне и встал рядом. Я отползла от края, дав ему подобраться поближе. Он не смотрел на меня, только на Стивена. Он скинул свой бурнус... Я успела мельком заметить плотное, сбитое, гибкое тело и гриву черных волос. Он ловко соскочил на карниз к Стивену, прижал его к себе, словно ребенка, и разом вскинул на спину, как куль с мукой. Я зажала ладонью рот, чтобы не вскрикнуть. Сейчас он сбросит мужа в пропасть. У меня подкосились ноги, но не успела я опомниться, как пастух оказался возле меня на тропе. И Стивен тоже. Он сидел вобрав голову в плечи и обхватив лицо руками, я раскачивался из стороны в сторону. Пастух уже в бурнусе стоял поодаль, не глядя на нас. Меня тихонько стошнило в ямку, которую я наспех проделала в снегу. Потом я с облегчением прикрыла глаза и стала ждать. Прошла, по-моему, целая вечность, прежде чем Стивен поднялся на ноги. Я открыла глаза, его лицо успело приобрести обычный оттенок. «Теперь...» «Ты понимаешь...» спросил Стивен. «Что понимаю?» — еле слышно отозвалась я. «Почему я гоняюсь за сернами?» Он стоял передо мной, странно беззащитный, без своего ружья, и хотя бледность с его щек сошла, он стал как будто меньше ростом. На одном ботинке у него развязался шнурок. Я все смотрела на этот шнурок, лишь бы не глядеть ему в лицо. «Страх высоты?» — догадалась я. «И давно это у тебя?» «Сколько себя помню. Всю жизнь стараюсь его преодолеть. Охота на серн — идеальный способ. Серны забираются на головокружительную высоту. Каждый новый трофей — это выстрел в мой страх». Рассеянно, словно мысли его были далеко, он показал рукой вниз. «Я уронил ружье. Засек мерзавца, выстрелил». Но он не бросился прочь, а свистнул, и у меня все поплыло перед глазами. Классический синдром акрофобии. Я все еще не оправилась от шока, но с усилием выпрямилась и взяла его за руку. «Пойдем отсюда», — сказала я. «Мне нужно выпить. Слава богу, у нас есть бренди целых две фляжки». Понемногу к нему возвращалась уверенность, однако он позволил вести его как ребенка. Обратно мы дошли довольно быстро. У дверей несли караул собаки, пастух собирал хворост для костра. Нас он словно не заметил, собаки тоже. Мы вошли в дом и выпили по-хорошему глотку бренди. Потом закурили и какое-то время сидели молча, глядя, как пастух носит к порогу хворост и шишки. «Ты никому не скажешь?» — внезапно спросил Стивен. Резкий тон заставил меня вздрогнуть. Я поняла, что внутренне он все еще напряжен. «Про что? Про твой страх?» «Да. Я не жалею, что ты узнала, рано или поздно это все равно бы вышло наружу. А наш пастух, он явно не из болтливых. Но я не хочу, чтобы знал кто-то еще». «Разумеется, я никому не скажу», — поспешил я успокоить мужа и стала разжигать примус. «Чтобы окончательно прийти в норму, нам обоим первым делом нужно было съесть что-нибудь горячее. Консервированные бобы никогда еще не казались мне такими вкусными, а стакан местной рецины После бренди из фляжки помог унять расходившиеся нервы. Короткий день быстро клонился к закату. Едва мы успели перекусить и надеть на себя теплые свитера, как температура, резко упала, небо потемнело и солнце скрылось. У порога горел костер, в воздухе плясали языки пламени. «Завтра пойду искать ружье», — объявил Стивен. Его лицо выражало спокойную решимость. «Это был прежний, хорошо знакомый мне Стивен». «Пустое дело», — сказала я. «Ружье могло провалиться куда угодно». «Я запомнил место», — сердито возразил он. «Рядом с грудой валунов. Там еще карликовые сосны. Я отметил на карте». Мне было непонятно, как он сумеет спуститься по скалам в ущелье, учитывая страхи, о которых я теперь знала. «Туда можно попасть кружным путем», — добавил он, словно прочитав мои мысли. «По моим прикидкам это несложно». Я бросила недокуренную сигарету в костер мне что-то не курилось». «Ну ладно, найдешь свое ружье», — сказала я, — «а дальше что?» «Сделаю последнюю попытку достать мерзавца», — ответил он. Его фанатизм не остыл, а разгорелся с новой силой. Он смотрел мимо меня в темноту. Я обернулась и увидела пастуха, его спасителя. Он подошел подбросить хвороста в костер. «Коленихта!» — сказал Стивен. Пастух чуть помедлил, потом слегка поклонился нам обоим по очереди и тоже сказал «Каленихта!». -то в темноте его голос звучал глухо, бутон как сам пастух, в свой бурнус был во что-то плотно закутан. Капюшон он откинул назад дальше обычного, приоткрыв резкий абрис лица. Кожа в отблесках костра казалась красноватой, немигающие глаза светились, как горящие угли. Он удалился, оставив нас вдвоем. Тепло от костра не слишком помогало. Морозный воздух вскоре загнал нас в дом. Мы забрались в спальные мешки, зажгли свечи и немного почитали. Мы всегда брали с собой книжки. Потом Стивен уснул, я задула свечи и последовала его примеру, чувствуя себя совершенно выпотрошенной. Мне приснился странный и страшный сон. Пастух сбросил свой бурнус и нес на руках не Стивена, а меня». Я касалась ладонями его густых волос, они топорщились на голове, как жесткий черный гребень. Я проснулась, словно от толчка зажгла свечу и долго приходила в себя. Стивен мирно похрапывал. Я открыла дверь и увидела, что костер погас, даже угли прогорели дотла. В небе висела половинка луны. Ни собак, ни коз, ни пастуха поблизости не было. А на фоне ночного неба Над расщепленной сосной четко проступал силуэт самца серны. Загнутые рога, голова, поднятая кверху, к луне. Казалось, он к чему-то прислушивается. Ниже на склоне паслись самки с годовалыми козлятами, тихие, робкие, грациозные. Глава третья. Странное дело, думала я готовя чай на примусе и нарезая бутерброды с ветчиной и сыром. Совместно пережитая опасность определенно сблизила меня с мужем. А может быть, во мне пробудилось сострадание. Оказывается, он тоже человек, со своими слабостями, как все. И, вероятно, мое сочувствие нашло в нем отклик. За завтраком он стал вспоминать свои прошлые приключения. Он много раз бывал на волосок от гибели. Помню, однажды я сорвался и пролетел футов 15 но легко отделался, только щиколотку растянул. Он рассказывал и смеялся. Настроение у него было приподнятое, и я подумала, если он способен подшучивать над своими страхами, битва наполовину выиграна. «Я, пожалуй, пойду с тобой, поищем вместе твое ружье», — предложила я. «Пойдешь?» «Отлично», — отозвался он. «Погода как будто ясная, после ночных заморозков всегда так». Тумана нет, это главное. Энергия, собранность, все вернулось. Но самое удивительное, меня тоже обуял охотничий азарт. Это было совершенно новое, необъяснимое, незнакомое прежде чувство. После завтрака мы навели порядок, сложили спальники и вышли за порог. На ходу я поддала ногой угли в кострище. Ни пастуха с собаками, ни коз нигде не было видно. Вероятно, он погнал стадо на другое пастбище но мне было не до него. Меня влекло вперед. Стивен шел первым, он решительно прокладывал путь вниз по лесистому склону. Каким-то шестым чувством он угадывал, куда идти, и мы упорно продирались через карликовый кустарник с остатками застывшей лавы, через самшитый терновник, обходя стороной, нависавший над пропастью скалы. Высоко, в безоблачном небе парил давишний орел или один из его собратьев. Солнце стало пригревать, мы сняли свитера и завязали их вокруг пояса. И жизнь вдруг показалась мне прекрасной, полной, насыщенной. Вчерашняя натянутость прошла. Возможно, все объяснялось просто. Мы оба хорошо выспались. Нас связала новая ниточка, а главное, рядом не было пастуха Иисуса. Мы шли около получаса или чуть дольше. Вдруг Стивен воскликнул. «Вон оно! Видишь? Ствол блестит на солнце!» Он побежал вперед, страшно довольный. Теперь и я заметила внизу блеск металла. Ружье застряло между выступом скалы и кустом терновника. Стивен схватил ружье и победно потряс им над головой. «Без него я бы домой не вернулся!» — крикнул он. Он заботливо осмотрел ружье, с его лица не сходила улыбка. Он медленно, почти ласково поглаживал приклад. Впервые в жизни я наблюдала за мужем с такой терпимостью и благодушием. Он вытащил из патронташа фланельку и стал протирать ружье. Я перевела взгляд на ломаную линию горизонта, на утесы и уступы, по которым мы карабкались вчера. Безлюдные, безлесные скалы, голый камень. Глаз зацепился за какую-то черную точку на горе. Вчера ее там не было, я бы запомнила. Черная точка сдвинулась с места. Я тронула Стивена за локоть. «Смотри!» — одними губами сказала я и вложил ему в руку свой карманный бинокль. Он осторожно поднес его к глазам. «Да! Точно!» — шепнул он. «Это он! Мой давешний знакомец!» Никогда бы не подумала, что Стивен умеет передвигаться так бесшумно и проворно. Какой-то миг, и он уже был далеко, пробирался наверх через кустарник. Я как завороженная двинулась следом. Он сделал мне знак «Остановиться». Я замерла и, припав к земле, посмотрела в бинокль. Картинка расплывалась. Сначала было похоже, что это самец серный. А потом мне почудилось, что это человек, наш проводник. «Да, да, именно!» Я окликнула Стивена. «Это не серна! Это зус твой спаситель!» Он оглянулся на меня в бешенстве. «Какого черта ты орешь? Он же уйдет!» Я снова вложил ему в руку бинокль. Для этого пришлось подползти поближе. «Смотри сам! Разве это козел?» Он схватил бинокль, настроил его по своим глазам и тут же вернул мне, презрительно фыркнув. «Ты спятила? Козел, конечно! Вон рога!» И тут раздался свист. Тот самый пронзительный, издевательский свист, который ни с чем не спутаешь. «Ну что? Убедилась?» Стивен вскинул ружье и нажал на курок. Грянул выстрел. Громовое эхо звериного свиста. Эхо прокатилось по скалам над нами и замерло где-то далеко внизу. Черная точка метнулась и исчезла. Нам на голову посыпались камни. «Промахнулся!» — сказала я. «Нет!» — твердо возразил Стивен. «Пойду добью его!» Впереди гору прорезала неглубокая расселена. Стивен взял левее, я правее. Мы продвигались вровень, каждый по своей стороне. И пока мы приближались к месту, где мелькнула и пропала черная точка, я осознала с внезапной ясностью, что мы преследуем разную добычу. Стивен – зверя, я – человека. Оба символизировали нечто противное нашему естеству, одновременно притягательное и страшное. Мы должны были стереть с лица земли источник нашего унижения. Я лезла в гору, и мое сердце пело и бешено колотилось. Ради одного этого стоило появиться на свет, стоило прожить эти годы. Все остальное не в счет. Ничто не шло в сравнении с этой охотой. Мой враг в страхе бежал от меня. Не я спасалась бегством, а он. Я видела его. Видела, как он перепрыгивает с камня на камень. Одному Богу известно, почему Стивен принял его за зверя. Он успел скинуть свой бурнус, На фоне скал мелькала косматая голова, издалека и правда похожая на черный козлиный гребень. Я ликовала. Меня не пугали острые камни. Я лезла вверх методично, уверенно, ни разу не оступившись, ни на миг не замешкавшись. Молчать было больше не нужно. Он знал, что я преследую его. Вот-вот настигну. «Не уйдешь!» — крикнула я. «От меня не уйдешь!» Я всю жизнь за тобой гонюсь. Теперь тебе конец. Откуда во мне взялась эта ярость, этот напор? Во мне, который ненавист на насилие? Откуда этот азарт, пьянящий восторг? И снова знакомый пронзительный свист. Страх, оклик, насмешка — все сразу. Грохот камней, дробь копыт. «Ложись — Ложись! — крикнул Стивен. — Ложись! Стреляю! Когда раздался выстрел, я рассмеялась. На этот раз Стивен не промахнулся. Враг рухнул на колени и повалился на зим. Подтянувшись к краю скалистого выступа, я увидела, как янтарные глаза затягивает смертная пленка. Никогда меня не будет больше мучить их немигающий взгляд. Мой муж уничтожил то, что внушало мне страх». Глава четвертая. «Он гораздо меньше, чем я думал», — сказал Стивен, переворачивая тушу ногой. «И моложе, лет пять, не больше». Он закурил. Я отобрала у него сигарету. С нас обоих градом катился пот. Орел по-прежнему парил в небе. «Вниз я его не потащу», — сказал муж. «Трофеи мне больше не нужны. Это моя последняя добыча». «Не спрашивай, почему. Знаю и все. Оставим его во всей красе в его владениях. Природа сама позаботится о своих мертвецах». Он посмотрел наверх, на орла. Мы оставили убитое животное на краю скалы под открытым небом и стали спускаться по склону, через колючие кусты и камни к сторожке, к своим пожиткам. Наше нехитрое добро, рюкзаки и спальники уже казалось чем-то из другой жизни. «Хозяина не видать!» — заметил Стивен. — Еду мы всю прикончили. Давай укладываться, заночуем в придорожной лавке на перевале, а утром сядем в автобус и проедем другой дорогой, через Мецово, енину Мисс Солонге и дальше в Дельфы. Согласна? Я не ответила. Просто протянул ему руку, сама не зная почему. Вокруг было тихо, мирно, спокойно. И вдруг ни с того ни с сего Стивен меня поцеловал. Потом сунул руку в карман, нагнулся и положил в побелевшую залу от костра две пустые ружейные гильзы. — Оставим на память Иисусу, — сказал он напоследок.